Избавясь таким образом от сильного неприятельского войска, посланного на помощь полякам, князья Пожарский и Трубецкой еще смелее приступили к несчастной столице и окружили ее войском со всех сторон. Поляки, не имея возможности выезжать из города за съестными припасами, видели свою погибель страдали от голода, который был так велик, что они ели собак, кошек и мышей, но все еще не хотели покориться. Наконец, страшный голод дошел до крайней степени, и 22 октября 1612 года поляки сдались, а Москва Обезображенная, разоренная, но оживленная надеждами на будущее счастье приняла с любовью и благодарностью своих храбрых освободителей. Вслед за этой радостью русские услышали о другой. Сигизмунд, узнав о поражении Хаткевича и видя, что его войско гибнет в России от голода и наступивших морозов, отказался на время от своих гордых намерений завладеть нашим Отечеством и отправился в Польшу. Но не он один был сильным врагом русской земли и опасным искателем ее престола. С другой стороны, Страшил ее грозой знаменитый густов Адольф, только что сделавшийся тогда шведским королем. Он напоминал Новгороду и другим нашим северным городам о клятве, данной имя Делагарди, в том, что они изберут царем меньшего королевского брата принца Филиппа. И так, прежде чем верный народ успел порадоваться своей победе, Новая буря уже собиралась над его головой. Спасти себя от нее можно было только под могущественной защитой царя, а его у русских не было. Страх подвергнуться новым бедам и уверенность в том, что счастье России есть всегда дело ее государя, заставили и вельмож, и народ поспешить с избранием того, кому надо было поручить судьбу Отечества. Но как трудит был этот выбор после двух неудачных. Царствование Годунова и Шуйского пугало русских. С горестью вспоминали они снова о несчастной кончине царевича Дмитрия и о том, что уже не поколение их прежних царей будет управлять ими. Печально и сомнительно смотрели они на знаменитые дома бояр и не знали, в каком из них искать надежу государя. Во время этой нерешительности чувство живейшей благодарности привязывало их к князю Пожарскому. И, как рассказывают некоторые повествователи, многие, увлеченные им, уже думали назвать царем героя-спасителя Отечества. Утешительно было для князя Пожарского услышать о таком намерении его соотечественников. Оно доказывало их любовь и благодарность, а эти два чувства всегда составляют лучшие радости человека. Насладившись ими... Знаменитый князь хотел быть достойным их в полной мере, и потому вместо того, чтобы воспользоваться восторгом, которым увлекались благодарные сердца русских, он отклонил их намерения и был одним из первых, напомнивших вельможам и боярам-избирателям о том, кто имел право на корону России». Это был близкий родственник наших царей, племянник незабвенного ангела Анастасии. Правда, говорили князь Пожарский и другие бояре, бывшие одного с ним мнения, он уже не принадлежит свету. Наш умный и добрый Филарет — служитель Божий, и к тому же он теперь в Польше является пленником Сигизмунда. Но у него есть сын, шестнадцатилетний Михаил. Вот кто должен быть нашим царем и по праву рождения, и по праву заслуг его предков, и по праву своего воспитания. Кельи монастырские и наставление благочестивой матери-монахини ручаются нам за чистоту его сердца. Итак, друзья, пусть будет нашим царем Михаил Романов». «Да здравствует, царь наш! Да здравствует, Михаил!» — воскликнуло в один голос всё собрание. Так согласно и быстро сделан был этот счастливый выбор. Имя Михаила, произнесенное так единогласно, казалось для всех волей Бога определением «небес». Народ с восхищением повторял восклицание бояр. Родство избранного царя с поколением Рюрика с добродетельной Анастасией удовлетворяло пламенные желания русских, снова обещало им продолжительное счастье. С чувством радости, уже не боясь за свое будущее, все пошли в церкви благодарить Бога. «Вы, наверное, угадаете, друзья мои, что в это время всех приятнее было молиться князю Пожарскому. На совести у него было так чисто, так светло, как будто сами ангелы прилетели за его молитвой, и небесно улыбаясь ему, несли ее к престолу Божию». Память об этом знаменитом и великодушном избавителе нашего Отечества во время его величайших опасностей продлится до тех пор, пока будет существовать Россия, и пока русские будут чувствительны к добродетелям своих предков. Эти добродетели были не переняты от других народов, но врожденные в их сердцах, Они одинаково свойственны были людям всех званий и состояний. И слушатели мои, удивляясь славным делам царей, князей, бояр, духовенства и, наконец, простых мещан, в числе которых был Минин, удивятся еще более, когда я скажу, что и крестьяне их могли гордиться героями, достойными в полной мере этого названия. Послушайте следующий рассказ, и вы поверите этому.